Глава семнадцатая Шувалов дал домашнее задание. Я открыл глаза, просыпаясь. В голове, подобно пазлу, складывались воспоминания о тренировке. Последний раз делал домашку почти три года назад, до инициации. Пока не узнал, что жизнь оборвётся через несколько лет. Сейчас, собрав багаж знаний, повзрослев, не могу точно сказать, был ли успешным учеником. Если твой отец, глава одного из четырех великих домов, о т н о ш е н и е к тебе д о з и р у е т с я будто капельницей, учитель не поставит плохую оценку, не отругает за опоздание, не будет лишний раз спрашивать у доски. Нет, его скорее всего не уволят за все это, но зачем рисковать? Воспоминания о школе повлекли за собой еще одно. За окном кружит снег, на подоконнике сидит мальчик, нескладный, как и любой ребенок. Его рыжие волосы изъедены ржой, вымочены в крови, мало напоминают солнце или, скажем, тыкву. Мальчик смотрит во двор, где сгорбленный старик чистит снег, чтобы дети на с л е д у ю щ е й п е р е м е не могли погулять. Нет. незаметно п о д к р а в ш и с ь девочка лет десяти осматривает его морщеносик, как большущего жука, которому страшно притрагиваться. Что нет? Мальчик недоумевает. Его брови взлетают наверх, п р я ч а с ь в отросшей челке. Я не выйду за тебя замуж, припечатывает белокурая малявка, задрав нос. А я не просил. Чего ты вообще пришла? Родители сказали, что я стану твоей невестой, но я не хочу быть рыжей. Или какой у тебя там цвет волос? Но ты не станешь р ы ж и й Мальчик недоумевает, на его лице расплывается улыбка. д е в о ч к а х м у р и т с я не понимая причины веселья, топает ногой. А дети будут рыжими? Наверное, а может и нет. Нет. Что нет? Я не выйду за тебя замуж. Девочка разворачивается и убегает. Она никогда не умела договариваться. Считала, что держит ситуацию под контролем, но это не так. Следующее воспоминание. Снова хлопья снега. Ученики в каменных коридорах тепло одеты. Все идут в столовую. Школой служит живописное здание бывшей церкви, больше похожее на готический замок, нежели на обитель создателя. В потоке можно отметить странную парочку: парня с волосами цвета крови и беловолосую девушку. Они идут рука об руку. Перед входом в общий зал. Парень открывает дверь, его спутница улыбается, благосклонно кивая. Они садятся за стол немного ближе друг к другу, чем все остальные. Между ними с трудом можно просунуть книжку, но похоже, парочке комфортно. Девушка морщит носик, двигая с т а р е л к и брокколи. Парень смеется. Хлопья снега кружат над новой Москвой. Последнее воспоминание заставляет сердце болезненно сжаться. Где ты был? Почти две недели ни одного сообщения. Как прошла твоя инициация? Что-то случилось? Еще не до конца оформившаяся, но уже давно не ребенок беловолосая девушка была в гневе. Ее глаза м е т а л и молнии, но на парне это не произвело никакого эффекта. Ничего такого, с чем я бы не справился. Парень мотнул головой откидывая челку ржавого цвета. Может, расскажешь? Тут нечего рассказывать. Думаю, тебе все объяснят дома. А если еще не говорили, значит так надо. Да что происходит, черт тебя подери, фан-визен. Мне пора света, пока. Но у нас сейчас история, куда ты? У вас сейчас история. Больше я в школу не возвращался. А сейчас снова начинал учиться, только теперь все в моих руках. На кухне уже было пусто. Второй день подряд не смог застать бабушку. Пришлось завтракать одному. Разогрел еду. Пролистал н о в о с т н ы е сайты. В академии прошли экзамены. Лето уже набирало обороты, студенты сейчас отдыхали. Кто-то проходил практику в реальных боевых условиях, а кто-то оставался с семьей. В академии готовили магов. Инициировав свой дар, одаренный проходил небольшую подготовку дома в клане, а затем шел осваивать тайны ремесла. Большинство одаренных это клановые отпрыски либо же васалы. с Поэтому ничего удивительного. У них самих шикарная база для подготовки, но тем не менее старики в академии еще могли удивить. Академия выпустила семь грандов из 14 т ы р н а д ц а т и известных, считая ровно половину. Там преподавали и кучу других дисциплин: агрономию, медицину, военное дело. На фоне всех предметов факультет магии смотрелся вполне органичным. Глянув на время, собрался выходить. Сегодня решил пройтись пешком, подышать утренним воздухом, разогнать мысли. Вышагивая по тротуару, миновал свой район, подойдя к разделительной стене. Сиферон просканировали, меня пропустили внутрь ком-центра. Дойти до арены при академии удалось быстро. Удивило количество людей на входе, но тут же все встало на свои места. Бой кланового против новичка из патруля. На такое пришли посмотреть многие, тем более что вход свободный. А жаль, надо было брать по паре монет с каждого пришедшего, можно было бы о золотиться. Позади кто-то знакомый пискнул, затем раздалась ругань. Смотри куда прешь девка! Прорычал невысокий притоголовый крепыш явно не из ком центра. Квота на посещение была у каждого, если ты не нарушаешь закон. Разуй шары! Вообще-то вы сами на меня налетели. Голос дрожал, но даже так можно было узнать г о в о р и в ш у ю Я налетел! Какого беза ты несешь? Тебе помочь, милая? Я приобнял растерявшуюся Светлану. У вас какие-то претензии к клану Романовых? Нет, никаких претензий. п р о м ы ч а л бритоголовый, теряясь потоки. Я отбуксировал Свету к стене, вытаскивая из толпы. Мы остановились у а в т о м а т о в с попкорном. Что ты здесь делаешь? Решил а посетить дуэль со своим кланом? Да, люблю такие зрелищ. Или следила за мной? Светлана возмущенно втянула воздух. Я с интересом ждал, что же скажет наследница, пойманная на горячем. Ты сам виноват. Меня ткнули в грудь. Вот это поворот. Я еще и виноват. Сделал все так, чтобы тебе было удобно, но остался виноватым. Замечательно. Еще что-то? Давайте на бис. У вас сегодня отлично получается, Меледи. И где-то забыла Петра. Я написала, чтобы он не приходил. Что сегодня ты будешь дома? Что? Внутри у меня все похолодело. Светлана даже не задумываясь о последствиях чуть не поставила под угрозу мое устаканившееся положение. Я тебя предупреждала. Быстро начала девушка. Ты все знал. Я устала сидеть в четырех стенах. Представь себе, каково это проводить столько времени с человеком, который в тебя полушевлюблен. Даже боюсь представить. Но мы же договорились. В чем дело-то? В том, что я его не люблю. Ты еще не понял? Дубинатыфанвизин. Девушка развернулась и моментально скрылась в толпе. Кажется, я ее обидел. Но чем? Искренне не понимаю ее поведения. Ей нравилось проводить время в компании наследника а н а н ь е в ы х а теперь не нравится. Люблю, не люблю женская логика. Время поджимало, до начала дуэли оставалось не так много. Заскочив в туалет, надел маску и плащ. И з кабинки вышел уже совершенно другой человек, по крайней мере, я себя таковым ощущал. Пока искал своих, чуть не вышел в первые ряды. За небольшой метр высоту ограды стояла на цыпочках маленькая белокурая девочка, мило повиснув на заборчике. Она что-то показывала пальцем женщине лет сорока. Очень похоже на свету в детстве. Воспоминания, сны – это не к добру. Отряд нашелся в в и п л о ж е Оказывается, участникам отводилась одна такая, чтобы группа поддержки могла наблюдать. Обычно группа поддержки — это не пять мужиков, обвешанных оружием, но в тесноте д а н е в о б и д е Страшно, тихо спросил я Адель. Нормально, кивнула девушка, осматриваясь по сторонам. Мне показалось, что а д е л и нахотела еще что-то сказать, но тут нас прервал голос р а с п о р я д и т е л я напоминая мне, что я немного опоздал. А сейчас на арене сойдутся представитель клана, студент академии кафедры боевой магии Артём Соколов Васал с Рода Романовых. Бородатый и белозубый мужчина стоял на своеобразном постаменте, вещая в микрофон. Противником будет боец вольных отрядов Адель, <с <Amen> <с <others> просто Адель, так написано. А девушка-то скромная. Поддержим её аплодисментами. р о г р е м е л взрыв криков и свиста. Хлопки в ладоши нарастали, словно снежная лавина. Представитель родов Мак уровня, да что это со мной? Четвертый уровень, мастер. В то время как у Адель, по нашим сведениям, ранг несопоставимо ниже. Уважаемые дамы и господа, мы переносим начало боя на десять минут для решения некоторых вопросов. Наше ложе взорвалась криками. Антон в отчаянии метался, словно пес в клетке. Даже тихий метаморф имел возмущенный вид. Люди из соседних лож наблюдали с интересом. к л а н о в ы что с них взять? Все трибуны ниже глядели сочувствием в нашу сторону и с гневом на ложу Романовых. Трибуны вмещали не более шестисот человек, но ощущения были такие, словно тут собралось народу раз в пять больше. Извините, но мы ничего не можем поделать. Вы должны были знать, кому бросаете вызов. Распорядитель виновато улыбнулся, оглядываясь на с т о я щ у ю позади Елену. Но он был ученик, максимум адепт. Это как минимум подло поступать таким образом. Антон ничего не мог поделать. Его сестра была как никогда близка к смерти. Правило есть правило. Вызов совершен. Даю вам пять минут. Затем необходимо будет выйти на поле. Белозубый удалился. Делегация во главе с распорядителем скрылась из виду. Вернулся он один, чтобы услышать принятое решение. Шум постепенно угасал. В нашей ложе осталась Елена. Чего ты добиваешься? – спросил я воительницу. Мне нужна информация, ничего личного. Девушка усмехнулась, смахнув невидимые пылинки со шлема. Вы не торопитесь вступать в клан? Пришлось ускорить события. Что тебе нужно? – повторил я. Не строй себя дурачка, она все знает. Лицо Елены закаменело. Сотни солдат видели, что вы пятер отворили у стены. Что это за навык? Кто его применяет? Наши аналитики составили прогноз. Это ценная для нас информация. Для вас она не будет иметь никакого значения. Ты что-то знаешь? Ткнул пальцем Антон, попытавшись взять меня за грудки. Я подал энергию в тело, усиливаясь. Лицо парня изменило цвет, когда я взял его руки и убрал прочь. Антон был без ума от страха за сестру, его можно понять. Ну же, говори, и ей возможно даже не придется выходить на арену. Промурлыкала Елена, глядя мне прямо в глаза. Тут нечего говорить. Индивидуальный навык. Передать или обучить не удастся. Мне нужна полная выкладка по его работе. Уверенно заявила воительница. Нет, твердо ответил я. Как пожелаешь. Ты сам все решил. Елена мерзко улыбнулась, это обезобразило красивое лицо. Я выхожу вместо лидера своего отряда. Все посмотрели на меня сочувствием, как на т р о н у т о г о умом. Ну, кровь есть кровь. Распорядитель, прикидывающийся ветошью, пожал плечами. Кто-то сегодня умрет. Это точно. Пробормотал я себе под нос, но, кажется, меня услышали. Нет, мы против замены, вклинилась Елена, чувствуя подвох. Ну, если сторона клана против, тут я бессилен. Белозубый мужчина развел руками. Император в здании! Раздался возглас из коридора, примыкающего к каждой ложе. Все как один приложили руки к сердцу, чуть склоняясь. Елена сделала это с опозданием, достаточно неохотно. Раздался стук шагов, затем в проходе появилась делегация властителя. Императору было чуть больше тридцати, но он выглядел старшим. Бремя власти отнимает годы жизни. Некоторые даже судачат, что он пробовал на себе пятый доспех проклятого кузнеца. Якобы после этого правитель так постарел. На деле ему можно было дать как пятьдесят, так и тридцать. Удивительный диссонанс морщинистой кожи и живейшего взгляда. Щеки чуть обвисли, он худой и высокий, словно породистый пес. Слева от него стоял мой дед. Кажется, высокомерие в его глазах даже больше, чем у императора. Удивительные слухи дошли до меня сегодня. Император говорил отрывисто, словно лаял. Кланы затеяли проучить наглеца, но каким образом? Интересно. Ничего такого, что могло бы вас заинтересовать, ответила Елена, почтительно склонив голову. Могущественный род выставил бойца в два раза сильнее заявленного. Дед хмыкнул: вот кто не испытывал дискомфорта, так это он. А знаешь, что интересно? Не отвечай. Вижу, что знаешь. Что он был уже в два раза с и л ь н е е вызываемого в самом начале конфликта. п р а в и л а такое допускают. Напряженно ответила Елена, обводя делегацию взглядом из-под опущенных ресниц. А законы чести? Снова вмешался дед, на этот раз заслужив косой взгляд императора. В этом плане все честно. Вам неверно истолковали весть. Елена сделала глупое лицо, наивно хлопая глазами. Но мы соблюдаем правила чести. У нас замена. Вот этот претендент решил бросить вызов представителю нашего клана вместо лидера своего отряда. Елена мастерски выкрутилась. Распорядитель открыл рот, но тут же был задвинут кем-то из клановых. Небольшая толпа расступилась, меня немного сместили, я оказался за спиной Матвея и Ольгерда, когда вошла делегация императора. Но сейчас все взгляды скрестились на мне. Дед весело ухмыльнулся, а я отвесил шутовской поклон. Так меня захватил настрой родственника. Думаю, раз вы здесь, можете насладиться поединком, е л е й н а пропела воительница, обращаясь к императору. А этот человек подходит по силе. задал вопрос император, глядя на деда. тот лишь о с к а л и л с я да, конечно. тогда не вижу препятствий. резюмировал император. я провожу вас в ложу. спохватилась Елена. мы найдем дорогу, девочка. отмахнулся дед едва заметно подмигнув мне. Елена вспыхнула, но оценив фигуру деда, ничего не ответила на столь пренебрежительный тон. думаю, лимит ее везения исчерпан. На арене стоял г у л Все ждали появления Адель. Лица многих сегодня не выражали восторга, будто на похоронах. Арена имеет форму эллипса. Ее центр засыпан песком, который уже нагрелся под вставшим солнцем. Над полем боя со всех сторон нависают козырьки, ровно настолько, чтобы прикрыть сидящих зрителей. Средина е остается под открытым небом, подобно лысине какого-нибудь старика. Подхожу к распорядителю. Отряд остается в ложе, их не пустили ближе. Все молчат. Парни недоумевают. Антон смотрит с благодарностью. Адель глядит спокойно, будто что-то п р и к и д ы в а е Что они увидят сейчас? Я не знаю. Клановый Мак выходит на песок арены. На нем еще есть бинты, видимо, не до конца пришел в себя. Наверняка клану эта махинация стоила усилий возвысить бойца до уровня мастера за несколько дней не так-то просто. Зрители молчат, из под бровей б у р а в и в взглядами улыбающегося блондина. Он чуть к р и в и т с я раны не зажили. Отлично, хотелось причинить ему как можно больше дискомфорта. Что они увидят сейчас? Этот вопрос не дает мне покоя. Адекватным ответом будет, что они видят ровно столько, сколько я показываю. Шувалов дал домашнее задание — воплотить глиф на пластине. Я тщательно запомнил весь. Сейчас в моем распоряжении не так много навыков. Парень может очень быстро превращать людей в факелы. Даже если он не обученный мастер, его дар способен прокачивать значительно больше энергии, чем у стандартного мага. При всех раскладах эта схватка не будет легкой. Дайте, пожалуйста, лист бумаги и карандаш. Вежливо прошу распорядителя, смотрящего на меня взглядом родного дядюшки. Что, парень, решил написать завещание? Хихикает кто-то из стоящих рядом клановых. Молчу. Беру лист и отворачиваюсь, чтобы нарисовать глиф. Не уверен, что это сработает, но лучше, чем ничего. Успеваю воспроизвести один из двух известных мне концентрацию. Поднимаю взгляд. Так роха с белыми волосами прыгает за забором. Видна одна только макушка. Выглядит забавно. Что-то щебечет звонким детским голоском. Засовываю лист в карман и возвращаю карандаш. Пора выходить. Нас накрывает мыльным пузырем защиты, отрезая звуки. Краем глаза смотрю на ложе. Отмечаю, что тут собрались представители практически всех кланов. Но самое главное: в одной из лож сидит император, общаясь с дедом. У меня сегодня аншлаг. Первые люди Москвы наблюдают. Я поправляю капюшон. Он скреплен в единое целое смазкой. Слететь в поединке не должен. Да и не собираюсь я его подпускать. Блондин широко расставляет ноги, призывно махнув мне рукой. Уверен в своих силах. Это хорошо. Самоуверенный лучше, чем опасающийся. Скорость реакции замедлена. У него в голове шаблон. Стоит его сломать. Парень проиграет. Кажется, открытый дар дает преимущество. Начинаю оценивать людей, просчитывая наперед их поведение. Сигнал гонга глушит. Блондин аккуратно разминает шею. В его руке вспыхивает огонек зажигалки. Поток пламени раздувается в уже знакомый мне стол погня. Просто и эффективно. В меня летит концентрат стихии. Если буду стоять на месте, поджарит. Но я уверен, что у меня получится его остановить. Слишком большая площадь удара. Он наверняка не контролирует выброс. Огонь еле сформирован, движется по инерции. Поднимаю кинетикой взвесь песка, посылая вперед. Глупо, очень глупо. Песок мгновенно спекается в маленькие комочки, которые летят в меня же. Закрываю глаза рукой, плащ быстро превращается в лохмотья. Штаны в нескольких местах порваны, меня поцарапало. Блондин доволен. Хочу стереть улыбку с его лица. Следующий его удар не так силен, больше концентрации. Он расслабился, успокоился. Поток пламени железно-дорожным составом летит мне в лицо. Накачиваю энергией мышцы, делаю гигантский прыжок, перелетая через пламя, удар бессильно растекается по щиту позади меня. заставив парочку людей, сидящих в первых рядах, отшатнуться. Но победу праздновать рано. Чувство опасности воет раненой белугой. В спину бьет жаркое пламя. Какого б е с а Как такое возможно? Меня б р о с а е т вперед. Плащ начинает дымить. Руки на песке, я стою на коленях. Не успеваю прийти в себя, как руки сковывает лежащий на арене песок. Тонкие струйки воздуха чертит узоры, ползут ко мне будто змеи. У него вторая стихия воздух. Я сглупил. Посмотрим, чего это будет мне стоить. С трудом поднимаюсь. Блондин идет ко мне, готовит завершающий удар. Но мои ноги скованы. Страх не дает сконцентрироваться. Пытаюсь вырваться, чуть не падаю на задницу. Ментальный удар. Собираю энергию, чтобы в ы п л е с н у т ь ее. Концентрация сбивается. Применяю кинетику. Песок собирается в потоки, ударяя в блондина, словно десятки пиявок одновременно. Потоки летят и извиваются серыми лентами. Вокруг кланового загорается щит о г н я Под его ногами осыпаются все мои потуги, переливаясь стеклянным звоном. Вспоминаю о г л и ф е к о н ц е н т р а ц и и Рука мгновенно тянется в карман. Достаю листок, секунду смотрю на него, затем сжимаю в ладони. Привычная тяжесть радует. Сила, будто уходит в воронку. Блондину остается пройти десяток шагов, а я не могу сдвинуться с места. Обрушаю и в удар кулака на землю, будто она виновата во всех бедах. В магическом импульсе перемешивается все: ментал, кинетика, страх и ненависть. Земля полигон а идет трещинами. А песок по всему периметру взлетает в воздух на высоту метра полтора, скрывая приближающуюся фигуру противника. Глухой удар закладывает т у ш и Когда песок опускается на землю, вижу сидящего на заднице блондина. Он мотает головой. Парень явно не понимает, что происходит. В руке медленно тлеет кусок бумаги, глиф изжил свое. Ноги свободны. Зрители на трибунах встают. Император сам не скрывает удивления. Один дед сидит спокойно з а д у м ч и в о крутя на пальце перстень. Одним прыжком преодолеваю десяток метров. Энергия бурлит во мне. Щит, что попытался воссоздать блондин, лопается как мыльный пузырь. Беру его за волосы, вскидывая голову. Он отталкивает меня руками. Наступаю на пальцы, л о м а я их, а затем бью в лицо. Вбиваю н о с и зубы, вымещая злость и негодование. Тишина у нас в куполе. Уверен, тишина за пределами купола. Зрители из простого народа со злорадством посматривают на ложу Романовых. Елена сидит в кресле не хуже императора, ее лицо не выражает эмоций. Ближние посматривают на нее с опаской. Она может остановить дуэль, но не делает этого. Перевожу взгляд на заплывшее лицо парня. Глаза превратились в узкие щелочки, из носа льет кровь, пузырится а л а е и т е п л а я Она обволакивает мою руку. Руки мага безвольно свисают, как две плети. Он похож на т р я п и ч н у ю игрушку, которой играет одна уже взрослая девчонка. Останавливаю избиение, не выпуская шевелюру блондины из кулака, обвожу взглядом трибуны. Простой народ заходится в воплях. Они были напряжены, но теперь чувствуют правду за собой. Они что-то кричат, проводят ладонями по горлу, тычут пальцами в безвольное тело поверженного парня. Волна агрессии распространяется. Ногами ощущают то под трибун, хоть и нет звука. Как в немом кино. Лица людей искажены. Взгляд цепляется за девочку, что широко открытыми глазами следит за боем. На ее щеках слезы. Мать пытается ее оттащить, но ребенок цепляется за доски заборчика, не собираясь отлепать. Волосы матери белые, она блондинка. К ним подбегает коренастый мужчина среднего роста с русыми волосами. Он обнимает женщину. Губы ее поджаты, она смотрит на меня с... Я был готов ко всему: ненависти, гневу, страху. Но она смотрела просительно. Перевожу взгляд на Кланового. В голове мелькает мысль: они же родственники. Черт побери, что я творю? Руки сами собой разжимаются, тело падает на пол, ударяясь головой. Парень в сознании, стонет, разбитые губы кровоточат, как раздавленная вишня. Хватит жестокости, на сегодня хватит. В этом мире, что охвачен войной, Каждый должен сражаться, но до тех пор, пока это необходимо.